убил дочь сотрудника налоговой полиции и сына судьи арбитражного суда. В схему Веры Лозенцева это не вписывалось, точнее, не вписывалось в ту схему, которую придумала Настя, чтобы связать воедино разрозненные факты. Ничем, кроме оплошности или глупости исполнителя, она не смогла объяснить появление в списке родителей налоговика и судьи-цивилиста.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 Донесся до нее голос Короткова. «Мы его взяли. Отдыхай дальше». «Он что-нибудь сказал? Ну, неужели? Мы же готовились не как-нибудь. Там да. сейчас маленький заточные резвится на его костях. А я вышел на пять минут пописать и тебе позвонить».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 Как Лёшка скажет, так и будет. Сейчас, Юр, секундочку. Она прикрыла микрофон ладонью. «Лёша, мы когда вернёмся завтра...» «Там всё в порядке?» — спросил Чистяков. «Да, ребята, всё сделали. Нам здесь больше ничего не нужно делать». «Как это не нужно?» — улыбнулся он. «А римско-ирландские бани...» «И в термах мы почти ничего не успели...»